Глава пятая Изабель Реттельбор. Как по вашему выглядит зажравшийся и вальяжно себя чувствующий в чужом доме управляющий? Я представляю себе такого мужичка с залысинами, огромным пузом, н е ч е с т н о й к у с т и с т о й г р я з н о й бородой и в загаженной одежде. Не знаю, почему она вот память Изабель не открывает мне причин страха перед управляющим, а также не дает картинку того, как выглядит сие чудище по ошибке названный управляющим графского замка Реттельбор. словно блок стоит. Идва я думаю об управляющем, я неосознанно начинаю испытывать какой-то первобытный страх, даже ужас. Но это чувство не мое. Я никогда так не боялась. Даже когда услышала смертельный диагноз и понимала, что м ы о дни сочтены, медленно умирала на больничной койке. Страх был, конечно, но не такой, от которого ноги подгибаются, горло сжимается в спазме, раз м и с т е р и ч н о в о п и т опасность, а сердце заходит в бешеном ритме. И н р о в и т в ы л о м а т ь ребра, дабы выскочить из груди. Это ненормально. Что ж, сейчас посмотрю на этого человека. Элен, судя по всему, тоже боится управляющего. Хожу в кабинет этого мерзавца и что я вижу? Мужчина сразу появляется в поле зрения. Ростом он выше двух метров, сложен так, что с легкостью переломает кости, мускулистый, сплошные мышцы прорисовываются даже через плотную тканевую одежду. Пластина, ч и щ е н н а я до блеска, кольчуги прикрывает его сердце и жизненно важные органы. Сапоги из мягкой кожи с металлическими вставками высотой до голени чуть скрипят. Одежда, к моему удивлению, чистая, кажется, новая. На шее толстая золотая цепь. На цепи сияет золотом орден просто гигантского размера, больше двух моих ладоней. Длинные пальцы мужчины унизно массивными, п е р с т н я м и Под кольчугой рубаха малинового цвета. Брюки коричневые. На поясе в богато украшенный ножны меч длинный вложен, рукоять такая мощная, что однозначно не поместится в моей ладони. Его светлые пшеничного цвета волосы вымыты и лежат крутыми волнами. Лицо суровое, жесткое, нос ярко в ы р а ж е н н о й горбинкой. Все управляющим подавляет размерами. Весь его вид со вскинутым у п р я м ы м и мощным подбородком так и говорит: пощады не будет маленькая графиня. Его взгляд неясен, этот человек привык повелевать. Он прекрасно себя чувствует в моем замке и считает себя истинным хозяином, но откуда такая вольность? Я м ы с л е напиная свое инстинктивное желание сбежать, у меня даже эта неведомая сила исчезает, словно она, увидев этого представителя рода мужского, грохнулась в обморок. Госпожа графиня, что вы здесь делаете? Голос е управляющего звучат нотки пренебрежения и недовольства, а я смотрю на эту махину, раскрываю и з у м л е н н ы й рот. Демонстрирую управляющему отсутствие переднего зуба и нервно с г л а т ы в а ю Кстати о зубах, я просто в шоке. У этого великана зубы, вы не поверите, золотые. Как это возможно? Лопаю глазами и в голове у меня возникает мысль. А случаем этот управляющий не родом из земли, скажем так, прибыла его душа в этот мир и в это время прямиком из лехих девяностых и поселилась в этом мощном теле. Малиновая рубаха, золотые зубы, золотая цепь на шее той, истинный бандит м а т ь е г о но вряд ли это так. Просто я не ожидала, что он такой большой и совсем не боится меня. Из чего я вообще решила, что смогу справиться с ним в одиночку? Мне доложили, что сегодня в з а м о к приезжают гости. Говорю спокойно, хотя сказать по правде, вся моя храбрость в мгновение ока испаряется. Но вы лично мне не доложили об этом. Что за повод звать гостей? Я не распоряжалась. у п р а в л я ю щ и й и м я которого я не могу вспомнить смотрят на меня так, будто перед ним сейчас возникла маленькая мышка и заговорил человеческим голосом. Госпожа Ографиня, гости приезжают лично ко мне. Вас они не побеспокоят, впрочем, как и всегда. Отвечает он насмешливо, сверкая золотыми зубами в свете зажженных свечей и пламени в очаге камина. Кабинет управляющего топает в полумраке. С л ю д я н ы е о к о н и ц ы задернуто толстыми шторами ощущение, что сейчас ночь. Элен стоит позади меня и молчит. Я спиной ощущаю животный страх и желание скорее отсюда сбежать, подавляя в себе страх, которым наполнено все тело и сознание моей предшественницы, и понимаю, чтобы справиться, с у п р а в л я ю щ и м мне необходима мощная поддержка. Поэтому я беру себя в руки, и з а т а л к и в а ю подальше желание стревать б о объяснений здесь и сейчас и также спокойно говорю. И как же долго п р о б у д у т в моем замке ваши гости? Спрашиваю его, д е л а акцент на словах. Управляющий сверкает хищной улыбкой и делает к а м н е ш а к Госпожа графиня, позвольте, но вас не должны интересовать мои заботы. В отсутствие вашего супруга графа р е т т е л ь б о р я глава, и я принимаю решение всего и вся. И я удивлен, что вы вдруг заинтересовались моими делами. Не думаю, что графу Понравится подобное поведение? Произношу все тем же ровным тоном, хотя внутри все уже кипит от ярости. Это уже не важно. о х м ы л я е т с я этот гад и снова наступает на меня, но я не отступаю. Не дождется. Граф мертв, госпожа графиня, и вы находитесь в моей воле и воле его величества короля. Как только его милость примет решение о вашей судьбе, я обязательно дам вам об этом знать. А до тех пор продолжайте жить, как жили, незаметно и очень тихо, как и подобает благородные госпоже. Что еще за решение? Настораживаюсь я. Управляющий раздраженно вздыхает. Госпожа графиня, извольте, вы что же забыли? Король подберет вам жениха или же решит отправить в монастырь до конца дней ваших. Но не пугайтесь, я написал королю и предложил несколько кандидатов вам мужья. Все они люди благородные и богатые. Через три месяца король получит мое послание и примет свое милостивое решение. У меня нет слов, так и хочется заорать и затопать ногами, но я выдерживаю взгляд этого чудовищного человека аристократично кивая и говорю все тем же тоном истинной госпожи. Благодарю вас за содействие, но хочу напомнить, что муж мой граф Рэтельбор не объявлен мертвым, его не нашли и есть большая вероятность того, что он жив. И совсем скоро вернется домой. На все воля Инмари, я госпожа, отвечает завуалированная издевка управляющей. Как же его имя? Изабель, не время от меня прятать информацию об этом гаде. Вы правы, на все его воля, произношу я и усилием воли выдерживаю мужской взгляд. И прошу не забывать об этом. Резко разворачиваюсь и, не говоря больше ни слова, иду к двери. и л е н а б л е г ч о н н о выдыхает и спешит за мной, но вдруг меня останавливает голос управляющего. У вас что-то изменилось, госпожа графиня. Поворачиваю голову и л е д я н ы м тоном заявляю: Я перестала бояться. Зря! Слышу тихие слова управляющего. Едва оказываясь в безопасности, как ощущаю возвращение ледяной силы. И я понимаю, почему она покинула меня в момент разговора с этим опасным человеком. Мое тело умнее меня. Я бы раскрылась, обязательно бы раскрыла свои способности, а управляющий об этом знать не должен. Мое положение в данный момент хуже, чем птища, а еще э того ли короля. Не хочу я замуж и в монастырь не имею желания отправляться, но м о н а р х у будет все равно на моей хотелке. ж и м а я руки в кулаки и судорожно думаю. Элен что-то говорит, о х а е т и ахает, но я не слышу, ее, так как занята своими думами. м Несрочно нужно что-то предпринять. Я дитя другого мира и мира продвинутого. Ко всему прочему я много умею и знаю. Да и по профессии я инженер. Что мне сделать, чтобы заинтересовать с в о е й персоной короля и с а м о й влиять на свою судьбу? Построить небоскреб? Запустить самолет? Отправить людей в космос? Эй, ну-ка, мозгами шевели лучше. Каких черта небоскребы и самолета? Надо что-то проще придумать и воплотить в жизнь. Но такое... Чтобы повторить без моей помощи не смогли бы. Голова сразу же идет кругом от обилия мыслей и идей. Но я также понимаю, что идеи идеями, но без команды они останутся пустышкой. п е р в о о чередно. Мне нужно составить план всего того, что я реально смогу привнести в этот мир. Потом я соберу команду. Мне понадобится много людей. Не только тех, кто будет воплощать в жизнь мои идеи, но также необходима своя личная дружина. Придумать все просто, а вот реализовать, как людей нужных найти, это крайне сложный вопрос. и з а б е л л р е т е л ь б у р г госпожа, ваш слуга более не имеет ран. Говорит м е ц е л и т е л ь недовольным голосом. Амар, п е р е с т у п а т с ноги на ногу, и смотрит на носки своих башмаков. Хорошо, киваю и говорю, благодарю вас за работу. А потом возникает мысль, быть может, за эту услугу нужно ц е л и т е л ю заплатить, если нужно, то сколько? И где мне взять денег? Или он в принципе находится в штате и получает зарплату? Память Изабель ничего не рассказывает и не подсказывает по этому поводу, потому как, снова повторюсь, девушку не интересовал замковый быт и то, как в принципе живут, точнее будет сказано, существуют здесь люди. А я не могу так не знать, как все устроено. Ой, беда! Госпожа г р а ф е н я простите своего верного слугу, но могу я просить вас? Mm, более не вызывать меня на подобные случаи, произносит целитель. И звучит его просьба не вопросительно, а скорее утвердительно, будто он меня вежливо посылает с будущими приказами лечить здешних с луг. д е л а ю лицо кирпичом. х о ч у сначала сказать, что будет так, как я р е ш у но потом в голову приходят мысли все свалить на г а д с к о г о управляющего? И отвечает целителю: это уж не вам решать, милейший. Но если вас что-то не устраивает, милости прошу. Ступайте и жалуйтесь моему управляющему. Быть может, он заинтересуется вашим крайне сложным и нетерпящим отлагательств вопросом, оторвется от своих дел насущных, о ты, г р и щ и уделит вам свое драгоценное время и внимание. Потому кислому выражению лица, которое появляется у целителя сразу после моего предложения, я понимаю, что управляющего боятся не только в замке. И что в нем такого з а г а д о ч н о у страшающего? б ы т ь может, он титул какой носит? или имеет некие привилегии от самого монарха. Ох, и нечисто как-то делался этим малиновым типом с з л о т о й челюстью. Но как бы выяснить все и не попасться? Простите, нет, в том нужды беспокоить господина управляющего. Тушуется целитель. Я не вопрёк вам сказал г о с п о ж а г р а ф и н я Просто я удивлен вашей просьбой, потому как Амаров отец сам целитель, хоть и не имеет грамоты на использование дара своего, но сына своего он бы поправил от этих скудных ран. Отец а м а р а целитель? Что еще за грамота? Это что-то наподобие диплома или разрешения на деятельность? Ох, Изабель, но ну вот на кой черт ты днями и ночами молитвы зубрила, а миром своим не интересовалась. Нет, молитва это тоже хорошее дело. Я теперь знаю такие заковыристые словословия, которые сама б вовек не запомнила. Есть такие в моей памяти, которые могут даже службу верную сослужить в кайзерзных ситуациях и которыми я могу оправдать странности своего поведения. А некоторые моей памяти вовсе древние и даже позабытые, но из-за Бель ж и в ы интересовался, находил даже такие, как и Сихазм, и Селиха. Я знаю, говорю спокойно, но это заняло бы время, а Амар нужен на кухне. И как вы сами сказали, отец его не имеет грамоты. Тогда Амару пришлось бы мучиться долго. Целитель кланяет с и вежливо произносит: "Вы слишком добры к слугам своем недостойным госпожа графиня". Ин Мари нам поручил помогать ближнему своему и не проходить мимо того, кто чувствует боль и страдает, отвечая, ссылаясь на Бога. На этом наши п и к и р о в к и завершаются и целитель уходит, кивая Амару и говорю: «Возвращайся к своим делам, выполняй поручение главного повара, не п е р е ч е му, а свои идеи записывай. Кстати, ты читать и писать умеешь? Да, госпожа графиня, я обучен грамоте», отвечает юноша. Хорошо. Как вернешься на кухню, сделай несчастные в и д и не говори, что ран твои вылечены. Как скажете, госпожа. Смотрю на парня, решаюсь спросить. Далеко отец твой живет? Нет, госпожа графиня, в Виселках. в е с е л к и деревня, до которой добираться часа три. Хорошо, хотя об этом и забыли знала. На днях навещу твоего отца. о горошевая Амара. Тот скидывает на меня испуганный взгляд и открывает в немом крике рот. х о ч у потолковать? Успокаиваю его. Пусть расскажет, почему грамоты нет. Совершил преступление, какой-ли причины в другом? Мой отец честный человек, госпожа. Тут же вступается за р о д и т е л й Амар. г р а м о т а ему не пожаловали, потому как г и л ь д и и ц е л и т е л и не по нраву пришли с и д е и моего отца. Это уже любопытно. Вот об этом мы и поговорим с твоим отцом. А ты не переживай. Я только помочь хочу. Говорю Амару. Все, ступай, передай повару, хочу похлебку из кролика с овощами. И готовить ты будешь, пусть только кто другой попробует руки свои грязные в мою еду сонуть, а т о р в у и сожрать заставлю. Амар вдруг удивляется. Ну, кроль же еда не для госпожи. У каждого свои недостатки, отвечая ему. Все, иди, не люблю пустую болтовню. Амар удаляется. Я же возвращаюсь в свою а п о ч е в а л ь н ю Голова пухнет от мыслей, переживаний. Все оказывается не так и радужно, как я изначально себе п р е д с т а в и л а Эллен с и н е т рядом, и когда мы оказываемся одни на лестничном пролете, женщина вдруг хватает меня за руку, дергает к себе и шипит мне в лицо: «Кто ты, дитя тинария? Куда ты дела мою госпожу? Отвечай!» Поначалу, едва я очнулась со сознанием, что я в другом мире, все показало захватывающим дух приключением. Новый мир, новое тело, ноги, что ходят, второй шанс на жизнь. Но ко всему этому прикладывается и море проблем, и моя безголовость. Вместо того чтобы тихо, мирно сидеть и не выделяться, познакомиться подробно жизненным укладом замка, выяснить все хорошенько, потом идти на м б з у р у я как сорвиголова сама же н а р в а л а с ь на неприятности безголовая. Эллен, выдыхаю з у м л е н н о и многозначительно гляжу на ее руку, что сжимает мое запястье. Что на тебя нашло? Женщина глядит на меня со страхом, непониманием и надеждой. Я жду ответа, говорит она сурово. к а ч а ю головой, и, несмотря на изначально боевой настрой, я ощущаю приближающуюся панику и страх. Сердце бешено колотится в груди, а п о т стекает по спине ручьем. Элен, ты меня пугаешь, шепчу. Я твоя Изабелюшка, я. Так а вот и вырастила как свою дочь. Я у с т а л бояться, у с т а л от жизни такой Впервые в жизни решила начать что-то менять. Женщина щурит глаза. Меня трясет и накрывает новая волна страха и отчаяния. По щекам текут неясно откуда взявшиеся горячие слезы. Ты же сама свидетель тому, как складывалась моя судьба. Я всю жизнь вела себя примерно, плыла по течению, никогда никому не перечила. Но что из этого вышло, мамушка? Посмотри сама. Элен отпускает мою руку и смотрит уже другим взглядом. Исчез страх и подозрение. Я осталась без мужа, Элен, без защиты и поддержки, и я не знаю, жив ли он или нет. Ребеночка потеряла и д в о н е отошла в мир иной. И что ждет меня дальше? Новое замужество? Разве не грех это страшный выходить замуж б у д у ч и ж е н о й другого? Я верю, Элен, что муж мой жив, и я не собираюсь больше отдавать свою судьбу в руки таких людей, как наш управляющий. Кто он таков, чтобы вершить м о ю судьбу? Я тут хозяйка, Элен, и отныне я буду бороться за себя и за тех людей, кто встанет рядом со мной. Выбирай, моя мамушка, со мной т ы или нет, Изабелюшка! восклицает Элена и заключает меня в свои тесные и жаркие объятия. Девочка моя несчастная, г о р ю ш к а столько хлебнула. Прости меня, дурную, подумала я, что Тинари й вмешался и испортил тебя. Ну, не знаю, кто там вмешался, но явно высшие силы рук приложили. в о с в о б о ж д а я с ь из тисков именуемых о б ъ я т и я мамушки, говорю ей: Управляющий что-то задумал недоброе. Страшный человек он г р а ф и н ю ш к а Неведу я, почему граф поставил Зеррана на эту должность. Он же волей управляет, редкий дар. Зерран. Имя управляющего тут же всплывает в моем сознании. Да, это его имя. Резкое, неприятное. Зерран звучит как зараз какая-то. Еще вспоминаю, что этот Зерран вроде как спас супруга Изабель, точнее уже моего супруга в каком-то походе. Муриси, у меня тут же возникает подозрение, что раз он управляет волей, то может Зиран нушил графу эти мысли, или его все построил спасение. Не удивлюсь. И что значит он управляет волей? Может поэтому возникает страх перед ним? Ох, плохо как без знаний! Мне надо срочно, срочно найти источник, который даст мне ответ на мои вопросы. И этот источник библиотека. Ночью прокрадусь в этот храм знаний. Хожу вместе с Элен в свою о п о ч и в а л ь н ю и застаю примилую картину. Служанки убираются, так бы я назвал этот кошмар, творящийся в моих комнатах. Шторы сняты наполовину. Почему полностью не сняли? Черную сажу над камином, видимо, пытались отмыть, в итоге только размазали черноту еще больше. Дрова как были брошены очага, так и лежат как попало. Дровницы в п о м и н и не наблюдаю, элементарно никакого порядка в поленях. и С пола собрана солома и камыш в кучку у самого входа, но вот сами полы никто помыть не удосужился. Грязное постельное белье заменили на такое же грязное. Шкура остались прежние. л ю с т р а с крепу чешется, а а т паутина на ней поубавилась, но все равно осталось предостаточно паучих лохмотьев. В самом помещении пахнет горечью сильнее, благовоние травы весело дымятся в золоченных чашах. Это просто кошмар какой-то. Две служанки не замечают ни меня, ни Элен. Одна взбивает мои подушки, с которых поднимается пыль, другая вроде как протирает пыль на столиках, и они весело переговариваются. Нет, Илья, о том, насколько д о б р о т е н ы й мужчина х о з я й с т в о н е л ь з я судить по его голове. Глупость э т о Голова на плечах а хозяйство внизу. Мой братец говорит, что по размеру черепа и надо бы насудить, потому что т в о г у б р а т а голова точно тыква. Она у него и впрямь здоровая. Нет, Илья, о том, б о л ь ш о е ли х о з я й с т в о у м у ж ч и н ы можно сказать только по его носу. Носу. Да-да. Чем больше нос, тем больше то самое. Точно тебе говорю. Вот курицы нашли тут время лясточить. р а б о т ы делают не просто из рук, вон плохо, они вообще ничего не делают. Почему у меня до сих пор грязно? Говорю ледяным и с у р о в ы м голосом. Вновь о щ у щ а я энергию, что закручивается вокруг меня и дает моему голосу небывалую мощь, звонкость и сила. Госпожа Графиня удивляется служанка. П-п-простите, мы не успели. Блеет другая. Я гляжу на Элен, и та выступает вперед и рявкает: т т о ч н о генерал! Немедля тазы с водой и тряпками притащили и все тут отмыли, разкили д я й к и чтоб каждый камень блестел. Вечеру не у п р а в и т е с ь в ы п о р о т ь прикажу». Девушки о й к а ю т и тут же вылетают из комнаты, несутся за водой и тряпками. Что ж со служанками и Элен отлично справится. Я вздыхаю, у с т а л о и говорю ей: «Пойду на свежий воздух». А можешь одеться теплее? На башню, спрашивает она. Точно, в замке же башни есть. Да, мамушка, туда пойду. Сегодня ветер сильный, наденьте не один плаща два. А Нанги что по теплее сейчас найду. И скрывается Элен в гардеробной.